глава двадцать один жулики для начала Ковальский просто размахивается кулаком реакция у девушки молниеносная мастер ведь вдобавок нацелилась она на неодаренного бандита но неожиданно головорез проявляет недюжинную сноровку ловко уклонившись хм. Йоланта хмурится девушка явно не привыкла промахиваться а если так Стройная нога выстреливает вверх, прямо в голову бандитосу. Но тот вдруг делает крутой наклон назад и, встав на мостик, пропускает черную туфлю над собой, а потом, пружинисто оттолкнувшись ладонями от асфальта, возвращается в стойку. Полька в полном шоке смотрит на бандитоса. Она еще делает пару замахов, и все они проходят мимо ловко уворачивающегося бандита. ланта сильна и быстра, но бандит экономично расходует каждое движение, этим и спасается. Как итог, полька снова промахивается, зато бандит успевает ее полоснуть, правда, тупой стороной ножа, и панна отделывается максимум синячком. «Да что за чудеса! Ты меня еще и жалеешь, выродок!» вскрикивает Йоланта, а потом замечает мои раздутые от сдерживаемого смеха щеки. Глаза польки округляются от удивления, а потом в них вспыхивает и понимание. Девушка хмурится. «Дорогой мой юный любовник, признавайся, это ты научил своих марионеток такому проворству?» «Лишь немного, панна. Сжимаю я губы, чтобы не заржать, но девушка продолжает пилить меня взглядом. Ладно, много. Но согласись, так ведь веселее». «Да, соглашусь», — подумав, кивает Полька. «Только как ты смог их так усилить? Телепаты никогда не берут знания из воздуха. Значит, все эти приемы тебе знакомы?» «Верно. Это уклоны из восточных единоборств», — улыбаюсь. «Ну что, панна, готова к смертельным ударам, или так и будем играть в поддавки?» «Так ты еще и поддаешься?» — опешила наемница охранки. «А ты думала, этот сударь случайно развернул лезвие тупой стороной?» — смеюсь я. «Да еще и во время удара». «Хватит играться с этим отребьем!» Выходит из себя девушка, мигом облачаясь с ног по макушку в магический железный доспех. «Господин любовник», «Спускай своих бандитов с поводка. Посмотрим, чем еще ты можешь удивить». «Желание дамы закон закон». что щелчком пальцев я посылаю бандитов в смертельную схватку. Конечно, у уличных бандитов нет никаких шансов против мастера. Очень быстро Йоланта заканчивает драку. Ножики тщетно скользят по ее железному панцирю. Замахи физика тоже не способны навредить доспеху. Полька дает нанести по себе пару ударов и только затем отвечает. Пара стальных хуков, и оба бандита валятся мешками муки. Но своего я добился. Посмотрел, как полька заковывается в железный доспех. Да, она тоже магните как и Лена, но благодаря высокому рангу полька способна материализовывать сталь и собственные энергии. Этим магнетики отличаются от других стихийников. Только на высоких рангах они обладают материализацией, но зато даже на нижних легко управляют любым металлом в поле зрения. «Браво!» Я изображаю аплодисменты, но беззвучные. Ночь, кругом люди спят, не стоит им мешать. «Спасибо за развлечение, господин любовник. Магический доспех исчезает, и появляется довольно разовощокое лицо польки. Считаю, первое свидание удалось. Знаете, а мы можем его продолжить. Роняю, и девушка заинтригованно смотрит на меня. В полутора часах езды расположен небольшой притон бандитов — И если вам понравился эксперимент с марионетками, можем повторить. М, -м, м Полька задумчиво смотрит на меня. Знаешь, господин любовник, а ты умеешь давать женщинам то, что им нужно. Свора бандитов? Замечательно, пойдем. Она берется за мой локоть, и мы движемся в сторону моей машины. Что ж, понаблюдаю за другими магнетическими техниками. Это никогда не лишнее. Лене ведь надо учиться новым атакам. К тому же я намерен уже сегодня сделать Йоланте одно заманчивое предложение. Куй железо пока горячо, а после разборки с бандой Полька явно будет в очень хорошем настроении. Ну и, конечно, я никогда не против помочь старине Стешкову избавиться от токсичных активов. Ведь эта банда — еще одна тайная группировка графа. «Что? Еще и спортсменов зачистили!» — вскрикивает Юлий Стешков. «Я же велел держать все группировки на связи и чуть что присылать на подмогу гвардейцев!» «Мы не успели», — вздыхает начальник СБ. Штурмовой отряд выехал оперативно, по первому звонку, но за час до дороги от спортсменов остались только трупы. «Спортсмены у нас за что отвечали?» «За ювелирку?» — хмурится Юлия, уже подсчитывая убытки. «Так точно, но товар снова не тронули, за редким исключением. Нескольких ожерелья и сережек». «Опять?» — скидывается граф. — Ладно, картины. Но ювелирка чем не угодила этой сволочи? — Не могу знать. — Господин, кто-то планово зачищает наши подпольные точки сбыта и при этом брезгует взять наш товар. Мечи не в счет. — Это я уже сам понял, — раздраженно отвечает граф. — Какие меры ты принял? — В штаб-квартирах оставшихся группировок устанавливаем сигнализацию видеокамеры. Отчитывается безопасник. Это поможет гвардии быстрее реагировать на вызовы. «Этого мало!» — выдыхает рассерженный граф. «Думай, что еще можно сделать!» И Юлия уходит, оставив безопасника один на один с дилеммой. За завтраком Света решает почитать газету. На самом деле ее обычно интересует только гороскоп, но иногда блондинка зачитывается и светской хроникой. Там бывает такое напишут что мир гламура, вечеринок и высшего общества оживает через перо изысканных слов и камеру модных взглядов. Вот и сейчас графиня Вещая Филинова в девичестве Соколова находит нужную колонку и тут же замирает, округлив глаза. Взгляд света приковывает броская фотография с красивой парочкой в ресторане. Фигуристая девушка и до боли знакомый молодой человек с ухмылкой на лице. Сверху заголовок гласит Не только юный талант, но и светский дон жуан Граф Вещи Филинов только-только обзавелся четырьмя женами, встречается с известной актрисой происхождением из польской провинции. «Актриска?» — разрывается ором ошалевшая Света. «Да как так? Ему нас мало, что ли?» Утром я проснулся от крика внизу. Что-то Светка расшумелась. «Хм, с чего бы?» Как оказалось, ничего страшного. Когда спустился в столовую, лакомка уже взяла ситуацию в свои руки и успокоила блондинку. Видимо, пустяковая причина. Остальные жены сидят рядышком и молча завтракают. Выглядят они какими-то задумчивыми. «Доброе утро, сударыни!» Здороваюсь я, усевшись во главе стола. В ответ от джон доносится нестроенный хор голосов. Слуги подают мне яичницу с беконом и тост с авокадо. С аппетитом накидываюсь на еду. «Лена?» «Кстати, вчера я тебе нашел личного наставника по магнетизму. Рассказываю новость. Панна Йоланта Ковальски согласилась помочь в твоем магическом развитии». «Ковальски?» Вдруг вскидывается Светка. «Та самая?» «В смысле, та самая?» Недоуменно смотрю на блондинку. «А, ты про то, что Ковальски известная актриса?» «Да, она». «По совместительству Йоланта сейчас работает агентом охранки, а вообще она наемница». «Еще и драться умеет!» «Фыркает блондинка». Красивая, сильная, к тому же наверняка со связями в охранке. Света. Лакомка голосом ослужает огненную могинью, и та послушно замолкает. Не знаю про связи. Я откусываю тосты и запиваю кофе с аргогорским молоком. Просто охранка поручила польке охотиться вместе со мной на золотого дракона. И теперь нам для легенды нужно крутить на людях интрижку. Для легенды? То есть не по-настоящему? Приободряется Светка. По аналогии как и с Фирсовым? но ну, с Фирсовым мне не нужно крутить интрижку, слава богу», — отвечаю. «Ну да, из той же оперы, для допуска в Японию». Притухшие глаза жен сразу загораются, мои ненаглядные облегченно выдыхают и улыбаются. Что это с ними было, интересно? Словно из сумрака вышли. Может, магнитные бури виноваты? После завтрака все отправляемся на учебу, а затем, вернувшись, собираемся на вечеринку Оксаны Митовича. Как раз я и преподношу своим женам подарки, прихваченные прошлой ночью из склада спортсменов. Сережки и ожерелье радуют девушек, и они уходят подбирать платье под подарки. Два часа точно девушки наряжаются, за это время я успеваю помедитировать, перекусить, поспать, глянуть на финансовые отчеты, снова перекусить. Фух, но ожидание наконец заканчивается, и мы выезжаем. У Митовича огромный особняк в классическом помпезном стиле но вечеринка проходит в летнем домике с итальянской архитектурой. В интерьере преобладают солнечные теплые тона, за верандой расположен мощеный плиткой бассейн. Оксана встречает меня и жен всем благодушием веселой молодой хозяйки, уже явно употребивший крепленый пунш, что наверняка и послужило одной из причин ее веселости. Пообщавшись с барышней Митович, мы проходим в зал с музыкой. Я сразу подскакиваю к закускам, но ну а жены, встав рядом, с интересом смотрят на гостей. Кстати, это разглядывание взаимное. Наше появление вызвало ажиотаж, и многие окружающие даже прерывают разговоры между собой на несколько секунд, дабы поглазеть на прибывших. «Тут и правда одни старшекурсники», замечает Камила, выхватывая взглядом знакомые лица. «Нет никого младше второго курса». «Почему Оксана тебя позвала, Даня?» с подозрением спрашивает Света. Я, конечно, телепат, но сквозь щиты проникать не умею. Закидываю в рот креветку сыром. По крайней мере, не сломав их. Считаю это знаком доброго расположения Митовичей к нашему роду. Мне же в первую очередь интересны уровни старшекурсников. Несколько перворанговых мастеров точно найдутся, но в основном типичные воины. Малышня, одним словом. Пускай они и нюхали порох на выездных учебных сборах, Но, думаю, даже Лена запросто многих сделает, не говоря уже Камиле со Светой. Лакомка же находится вне таких сравнений. Оборотни берут физическими параметрами, что не отменяет смертоносности Альвы. Подходит Оксана все так же навеселе и интересуется, все ли нам нравится. Закуски отменные. Киваю, уминая очередную креветку. Я рада. Попробуй пунч Данилу, он тоже достойный. Ага, ты-то хозяйка его явно уже испробовала. «Оксана Вадимовна, а почему к нам такое пристальное внимание?» Поддерживает разговор лакомка. «Ну, только лишь вы пятеро пришли прайдом», — улыбается Оксана. «Неужели среди старшекурсников нет двударников?» — удивляется Лена. «Двударники есть, но никто из них пока еще не нашел себе четырех жен», — смеется хозяйка. «Или, по крайней мере, невест. Мы, барышни, непривычны к такому». Она задумывается. Претендент-двударник должен быть очень-очень достойным, чтобы вот я, например, согласилась делить его с кем-то, не ущемляя свою гордость. «Вам повезло с Данилой, барышня», — добавляет она без перехода и, чуть пьяненько посмеявшись, уходит. Тем временем музыка становится громче, танцпол забивают под завязку, жены смотрят на меня умоляющими глазами и приходится оторваться от закусок. «Сначала танцую с лакомкой, как главной женой, Немного покружившись, возвращаемся, а Светка, между тем, уже успела с кем-то подцапаться Причем с вассалом Бирюзова. Не очень понимаю, из-за чего возник конфликт, но длинноносая барышня задирает мою блондинку, называя ее «огоньком-первокурсником». «Это оскорбление?» — сдержанно спрашивает Света. «О, кто-то не на шутку завелся!» — усмехается наехавшая девушка. «Я же назвала мягко, покровительственно, так сказать, как старший огневик младшего» но если ты чувствуешь себя сильнее меня, то просто испари бассейн за пару минут. Тогда так и быть, я извинюсь». Ловлю на слове, фыркой цвета. Если хозяйка разрешит, то я сделаю без проблем. Длинноносая тут же суетится и выбивает у Оксаны разрешение. Затем всей вечеринкой вываливаемся во двор. Я лично не вижу смысла в этом детском саде, и сам бы не повелся ни на какое слабо, но у Светки есть своя голова на плечах. Если хочет играться в песочнице, пусть играется. Тем более, что ей нужно заслуживать авторитет не в своем факультете. Возможно, у вспыльчивых огневиков так и принято – постоянно меряться приборами. Но нужно также учитывать, что это может быть выходкой Бирюзова и держаться на чеку. Размеры бассейна – 8 на 4 метра. Глубина должна быть не больше стандартных полутора метров. Светка справится легко, даже не ополовинив накопитель. «Только не устрой паровой взрыв». Мысленно предупреждаю жену, испаряя постепенно. «Даня, я помню твой ледяной эксперимент с Машей Морозовой в Будовске», — кивает она. Подойдя к ромке бассейна, блондинка садится на корточке и касается кончиками пальцев прозрачной поверхности. Вода тут же вскипает и шипит, превращаясь в клубы пара Постепенно белых клубов становится больше и больше. Минута проходит, две... Хм, странно. «Уже пора заканчивать, но почему-то испаряется невеста наш воды». На лице Света сохраняется напряженное выражение. «Я же говорила, что это крашеная ничего не может», — довольно заявляет длинноносая девушка. «Света — натуральная блондинка», — отрезает Камила, всегда щепетильная к вопросам моды. «И пока рано делать выводы. Поддерживает брюнетку Лена. Так что, пожалуйста, воздержитесь от преждевременных высказываний». Я подключаюсь через обручальное кольцо к состоянию света и анализирую ее расход энергии. Тратит сила она много, но вода не хочет испаряться, словно сопротивляясь и вытягивая из нее все больше и больше маны. Так и до истощения дойти недолго. В чем же дело? С помощью дара сканера я просматриваю бассейн. Опа, попался. На дне лежит некий артефакт-поглотитель, что вытягивает магическую энергию из окружающей среды, в данном случае из воды. А ведь штука не из дешевых, мягко говоря. Ну и кто же тебя подкинул? Вопрос риторический. Света, я подкину тебе энергию, длинноносая жульничает. Длинноносая? А, Степашкина? Фух, я знала, радуется блондинка. А то ж жгу, жгу а вода все не уходит. Принимай подачу. Используя кольца как проводники, передаю энергию Свете, и она продолжает испарять воду. Но одной энергии недостаточно, ведь поглотитель никуда не делся. Также я включаю Жору, чтобы он поглощал назад вытягиваемую артефактом энергию и циркулировал по кругу обратно в свету. Спустя еще минуты насыщенная силой жена легко испаряет всю воду в бассейне. Гости поднимают одобрительный гул. А теперь внимание! Я спрыгиваю на покрытое плиткой дно и выкидываю назад артефакт к ногам Степашкиной. «Сударыня, соизвольте объясниться». Все старшекурсники устремляют взгляды на медный диск размером с тарелку. Степашкин бледнеет, но решает до последнего строить из себя дурочку. «Объяснится в чем? В мусоре». «Есть здесь сканер!» Поднявшись по лестнице, я оглядываюсь на гостей. «Что это за дрянь?» «Артефакт!» Выходит вперед высокий парень, нахмурившись. Он поглощает энергию из окружающего пространства. Рядом с ним проблематично использовать техники. По толпе разносится единый возмущенный вздох. Жуликов никто не любит. Я жду объяснений. Повторяю я спокойно. И я. Начинает вздрогнувшая Степашкина. Не от вас. Повернувшись к мрачному Бирюзову, я смотрю прямо в глаза сыну боярина. Георгий, твой вассал жульничал. И как сюзерен ты несешь за нее ответственность. Мою жену чуть не опустошили до дна. Она могла серьезно пострадать. «За покушение на здоровье моей супруги ты ответишь своим здоровьем. Я вызываю тебя на поединок». Толпа одобрительно взревела.